Василий Сергеевич Панфилов Детство. Часть вторая. Читает Никита Кирдин. Пролог. «Государь изволит гневаться», — бесцветным голосом сказал Сергей Александрович, стоявший у открытого окна с заложенными за спину руками. Повернувшись неторопливо, великий князь смерил московского оберполицмейстера холодным взглядом от которого у Дмитрия Фёдоровича едва не застыла кровь, и еле заметно приподнял бровь. «Пустяшные безделицы, Сергей Александрович!» — начал было мигом взмокнушить Трепов. «Рядовое, по сути, происшествие, пусть и неприятное, постоянно... Рядовое?» — холодным тоном прервал московский генерал-губернатор, и генерал вытянулся по стойке смирно. Привыкший к К снисходительному отношению патрона, полицмейстер проникся сейчас едва ли не до судорога в конечностях. Не кстати вспомнился Трепову незадачливый предшественник на этом ответственном посту, Власовский Александр Александрович, без малейшей жалости, брошенный великим князем на растерзание сперва суда, а затем и общественности, едва только потребовалось найти виноватого в происшествии на Ходынке. А ведь тоже, казалось бы, любимец. Уволен без прощения и пребывает ныне в позоре. «Рядовое происшествие», — продолжил великий князь, убедившись в действенности разноса, «не вызывает в народе столь живого и бурного отклика. Это не жалкая карикатура и не дурно сочиненный пасквиль». «Враг!» Великий князь стремительно шагнул к побелевшим обер-полицмейстеру. Умный и расчетливый враг. Казалось бы, мазня, дурно пахнущая карикатура, а нет. Гора трупов под ногами этого этой нелепой пародии на государя, нелепая пляска на них и корона связала воедино сознание обывателя коронацию и это эту нелепую трагедию а слова один к одному подобраны, въедаются в самую душу. «Не, Дмитрий Федорович, это умный и опасный враг». «Да, ваше императорское высочество!» выдохнул генерал. «Враг!» Сергей Александрович вглядел с ему глаза и кивнул удовлетворенно. Проникся. «Вступайте, Дмитрий Федорович» с привычной мягкостью сказал великий князь, но Трепов уже не обманывался этой деликатной снисходительностью. Козырнув, он неловко развернулся всем телом, застывшим будто после долгого стояния на морозе, и вышел. За дверью он позволил себе немыслимое, ослабил ворот, чувствуя явственную нехватку воздуха. — Обошлось. Чуть переведя дух, обер оберполицмейстер вышел, и, не обращая ни на что внимания, сел в экипаж. В голове раз за разом звучали слова великого князя и его вымораживающий взгляд. Велев никого не пускать, Трепов разложил злополучную холстину на столе, пытаясь подметить пропущенные детали, какие-то мельчайшие штрихи. «Веревка!» — с видом Архимеда негромко вскричал он, прищелкнув пальцами. «Еще один символ!» Жерди из осины, петля на дереве, прямая же отсылка к Иуде. Символ предательства и позорной смерти. Так, генерал задумался. В таком роде подбор самых простых и дешевых красок становится символом. Нераспространенность и дешевизна материала, а именно символ некой народности. В таком разе и примитивность рисунка может быть... Трепов встал и прошелся вокруг стола, так и этак оценивает чертов плакат. — А ведь и в самом деле, — чуточку неуверенно сказал он, — чувствуется некий примитивный, но все же стиль. Как их там вспомнить новомодное течение обер полицмейстеру не удалось, но это его совсем не расстроило. Известное дело, кто у нас с символами играть любит. — Нет. Только и даже не столько масоны, вопреки общепринятому заблуждению, но число таких людей невелико. Если не они сами, так их родные и близкие, так или иначе причастны к подобным развлечениям. Словом, вычислить можно, если только эта гадина не затаится. Оберполицмистер засмеялся негромко своим мыслям, сбрасывая остатки недавнего оцепенения и какого-то инфернального ужаса. «Затаится?» Не те это люди, не те. Подобные громкие акции совершают ради славы революционеров и неспровергателей, пусть даже и в узких кругах. Сейчас организаторы и исполнители ходят, замирая от сладкого ужаса. Оттого, что их акция получила столь неожиданно громкий общественный резонанс, а не в восторге. Вот желание пострадать, с этим сложней. Слишком уж громко и вышла акция. Слишком велико недовольство государя. Творческие натуры не отделаются почетной ссылкой и признанием общественности. Никак вспоминается кто? Пустое. Подавляя ей коту, подхватываю узел и проскакиваю под колесами стоящего на путях вагона. Следом за мной проскочил Санька, опасливо переведя дух. Ну все. Пихаю его в плечо. «Прибыли. Теперь нам с вокзала убраться чисто так, чтобы полицейским на глаза не попасться. И, и, и полдела сделано. Ах, Эдесса, жемчужину моря!»